Глава двадцать восьмая. А тем временем в доме собраний Кара волокла бесчувственного мандалорца к дальней стене. Охотник за головами был весьма тяжел, и доспехи из без кара только усложняли задачу. Не отключаясь, дружище, приговаривала она, мы вытащим тебя отсюда. Если он и услышал её, то виду не подал. От взрыва охотник лишился чувств и получил тяжёлые раны. Воин не шевелился и не подавал признаков жизни. Дюн в отчаянии повернулась к Арги, который смотрел на ИГ-11. "Это наш единственный выход", с нажимом произнёс агент гильдии. "Сможешь открыть?" "Разумеется", ответил дроид. Он осторожно спустил малыша на пол и склонился над решёткой. Летели искры, пока он разделывался с ней с помощью точного режущего инструмента. "О да", с предыханием сказал Гриф. "Обожаю дроидов этой серии". Лежавший на полу у ног Кары Мандалорец пришёл в себя. Его слабый голос прерывался от боли, воин едва дышал. "Я не жилец". проговорил он. Уходите. заткнись, возразила Дюн, но ну, получил по голове. Оклямаешься. Вот, возьми. Мандо вынул из доспехов ажерелис с изображением черепа мифозавра и сунул ей в руки. Доберётесь до моих родичей, покажи им. Скажи, что дитя было под моей защитой. Вам помогут выбраться. Кара взяла вещь и спрятала её у себя. Она провела рукой у него под шлемом и посмотрела на пальцы. Они окрасились кровью. Надо снять с тебя эту штуку. Не надо. Он схватил ее за руку. Оставь меня. Он ловил у ртом воздух в легких свистело. Обязательно спрячь малыша. Дюн попыталась ответить, но через помещение с орехом пронеслась струя пламени. Загорелись барная стойка и стены. Она всем телом ощутила, как поднимается температура вокруг и как стало не доставать кислорода. "Я их задержу, вы успеете уйти", предложил Мандо. "Дай погибнуть достойно", Кара упрямо глянула на него. "Бросить тебя таков путь", произнёс Мандалорец. Огонь охватил здание и пожирал всё вокруг них. Глаза Кары саднило от дыма, а в горле начинало першить. Оглянувшись на дверь, она увидела, что внутрь проник штурмовик с красной полосой на доспехах с огнемётом в руках. Она живо помнила, каково биться на войне с такими солдатами и сколь ужасно такое оружие. Штурмовик повернулся и нацелил огнемёт прямо на них, готовясь выстрелить ещё раз. Бежать было некуда. Вот какой значит их ждёт конец, подумала она, пройти войну, а потом погибнуть в каком-то баре на захолустной planetке. Краем глаза дюн заметила, что дитя подняло ручки и сосредоточенно сомкнуло веки. А затем произошло невозможное. И если бы она не видела всё своими собственными глазами, то никогда бы в это не поверила. Огненный шар с оглушительным шипением понёсся на них и внезапно остановился, замер на месте, и эту разрушительную силу держала в узде дитя. Кара и Грив были искренне потрясены. Даже Мандалорицу хитрился поднять голову, отблески оранжевого пламени играли на визоре его шлема. Растим движением руки дитя заставило огонь обогнуть их и отступить к своему источнику. Штормовика обдало волной жара, и он вылетел наружу через открытую дверь. Издалека донёсся его крик. В другом конце помещения Айг-11 снова пнул решётку, и она наконец поддалась, открывая путь к спасению. Уходим сейчас же. закричал Карго. Мандалорец впирил взгляд в Кару. "Уходи", прохрипел он и умолк. Воин повалился на пол. Айджи подошёл к Дюн и отдал ей сумку, в которой уже сидело дитя. "Бегите, спасите малыша", попросил дрожит. "Я останусь с мандалорцем". Кара встала. "Обещай, что возьмёшь его с собой. Даю слово". Женщина взяла сумку и спустилась вслед за грифом в канализацию, а ИД-11 и Мандо остались наедине. Она надеялась, что дроиду можно доверять. Впрочем, выбора особо не оставалось.